Экстра глава Литания и Сай на приеме у семейного психолога. Доктор, Итак, давайте начнем. Расскажите, как вы впервые встретились? Что вы почувствовали? Летание. Он взялся из ниоткуда, а потом я забеременела. Сай молча достает яичные пирожки из контейнера и с любовью кормит жену. Доктор, если бы вы могли вернуться в тот день Летание. «Нет, молчите, только не снова! Они могут нас услышать!» Сай целует жену в висок и подмигивает четырнадцати парам глаз, появившимся в тени под шкафом. «Доктор!» «То что бы вы сказали себе прошлым. «Летание!» «Собирай чемоданы и беги!» Сай окончательно забил на доктора и продолжает усердно откармливать жену. «Доктор!» Литания, когда вы поняли, что испытываете романтические чувства к Саю? Сай убрал пирожок и ждет ответа. Литания нервничает. Доктор. Сай, когда вы поняли, что испытываете романтические чувства к Летании?» Сай. С первого взгляда. Лестиво подсовывает жене следующий пирожок. Литания благосклонно принимает подношение, тайно довольная. Доктор. «Сай, как именно вы добивались внимания Литании?» Сай мечтательно вспоминает. «Литания с ужасом вздрогнула и затравленно оглянулась на всякий случай». «Доктор». «Литания, какой из романтических жестов Сая произвел на вас наибольшее впечатление?» Сай сильно заинтересовался. Литания отобрала коробку с пирожками и стала мрачно заедать стресс от воспоминаний. «Доктор». «Сай». Когда вы поняли, что хотите семью с Литанией? Сай. На третьей минуте после знакомства. Литания грустно посмотрела на дно пустой коробки. Доктор. Литания. Когда вы поняли, что хотите семью с Саем? Сай достал вторую коробку. Литания. Только что. Доктор. Литания. Как Сай сделал вам предложение? Литания гневно посмотрела на мужа. Сай занервничал и стал срочно искать еще одну коробку с пирожками. Доктор, вы трижды женились друг на друге. Скажите, какая свадьба была самой запоминающейся? Литания. Последняя. Сай. Крайняя. Доктор, вы в браке уже двадцать лет, у вас есть дети? Сай с широкой улыбкой показывает на пальцах цифру 10 и указывает на округлившийся живот жены. Литания с налитыми кровью глазами открывает новую коробку пирожков и продолжает заедать стресс. Доктор. Сай, какие качества вас привлекают в жене? Сай, все. Литания всем своим видом выражает превосходство. Доктор. Литания, какие качества вас привлекают в Сайи? Литания. Без комментариев. Сай похобно ухмыляется. Доктор. Какие качества вашем партнере вам не нравятся? Литания. Все. Сай вообще не поверил и все равно похобно ухмыляется. Доктор. Как семья Фаталь восприняла известие о вашей свадьбе? Литания. Без аристократической сдержанности. Сай. «Ну, пару новых слов от своей тещи я в тот день выучил. Хах. -ха. Доктор. «Сай, что вы почувствовали, впервые узнав о Лайте?» Сай перестал улыбаться и с хрустом раздавил в руке подлокотник кресла. Литания попыталась вспомнить, о ком идет речь. Доктор. «Литания, что вы почувствовали, впервые узнав о Сильвии?» Литания раздавила в руке пирожок и злобно зашипела. Сай даже не пытался вспомнить, о ком идет речь. Доктор. Летания, представьте, что вы попали в реальный мир вашего мужа. Кем бы вы хотели стать? Летания. Космонавтом. Сай. Покатать тебя на моей ракете? Ай! Доктор. Какой вы видите свою роль в ваших отношениях? Сай. Некромантия в глобальных масштабах. Возрождение вымирающих видов. В частности драконов Инак. Летание. Ликвидация последствий на вторжения. Минимализация ущерба населению. Изоляция социально опасного, упорно не желающего вымирать вида. В частности, дракона. Доктор Хорошо. И последний вопрос: Вы счастливы в браке? Сай. Да. Летание мрачно смотрит на 14 любопытных теней с белыми глазами, выросшими за спиной доктора. «Летание». «Да».